Бонд против Соединенных Штатов. Том 545. Верховный суд США. 2011 год. Кэрл Н. Бонд работала микробиологом. Когда она узнала, что ее лучшая подруга Мерлинда Хейнс забеременела от ее Кэрл Н. собственного мужа, она решила отомстить, применив свои профессиональные знания, то есть отравить подругу. Для этой цели она выбрала два вещества мышьяк-органическое соединение и дихромат-калия. Оба химиката обладают высокой токсичностью и способны нанести большой вред организму, включая летальный исход. В течение года Кэрол посетила дом Мерлинды 24 раза и каждый раз брызгала химикатами на дверную ручку, почтовый ящик и машину Мерлинды. Поскольку дихромат-калия имеет ярко-оранжевый цвет, Мерлинде удалось избежать контактов с зараженными поверхностями, за исключением одного случая, когда она получила химический ожог большого пальца. Наконец, видеокамеры зафиксировали несколько эпизодов нанесения Кэрол отравляющих веществ на предметы в доме и возле дома Мерлинды. Ее обвинили в хранении и использовании химического оружия, что запрещено актом 1998 года о реализации конвенции о запрещении химического оружия. Этот федеральный закон является механизмом для исполнения международной конвенции и запрещает хранение химикатов, способных убить человека или причинить временный или постоянный ущерб здоровью, если такое хранение не предназначено для мирных целей. Главный аргумент, который выдвинула кэрл на суде в свою защиту, касался превышения Конгрессом США своих полномочий и узурпирования прав, закрепленных 10-й поправкой за Штатами. На этом основании она через своих адвокатов подала ходатайство о прекращении дела, в чем ей было отказано. Тогда Кэрол согласилась заключить сделку с прокурором, согласно которой признавала себя виновной, но условно. Условное признание себя виновным означает, что до того, как приговор будет приведен в исполнение, обычно тюремное заключение или большой штраф, Условно осужденный подает ходатайство в суд для получения определения по каким-то неразрешенным юридическим вопросам. Для обвиняемых это еще один шанс доказать свою правоту. Если суд решит поднятые вопросы в пользу обвиняемого и оправдает его, то признание своей вины будет аннулировано, и обвиняемый будет считаться оправданным. В худшем же случае, если поднятые обвиняемым юридические вопросы будут разрешены не в его пользу, Он имеет право отозвать свое признание вины и продолжать судебные слушания, как будто он себя виновным никогда не признавал. Карл подала апелляцию в Апелляционный суд 3-го федерального округа, который постановил, что она не обладает правом на иск на основании нарушения 10-й поправки. Верховный суд с таким решением не согласился и отправил дело назад в указанный апелляционный суд который вынес решение, что поскольку Конвенция является международным соглашением, предмет которого целиком и полностью входит в полномочия Конгресса заключать международные соглашения, а также в силу решения по делу Холланда, говорящего о том, что закон, принятый в целях исполнения легитимного международного соглашения, не подлежит обсуждению, то мы подтверждаем признание бунт виновной. Карл снова подала в Верховный суд США апелляцию, где просила либо изменить правовую позицию суда по делу Холланда, либо признать, что ее действия не подпадают под запреты Конвенции о запрещении химического оружия. Главный вопрос, поставленный перед Верховным судом, звучал так. На самом ли деле статья 229 Федерального уголовного кодекса, устанавливающего наказание за совершение смертельно серьезных преступлений, также относятся к чисто местному преступлению, любительской попытки обманутой жены навредить любовнице своего мужа. Верховный суд ответил на этот вопрос единогласным «конечно же нет». Решение весьма остроумное писал нынешний главный судья Джон Робертс, который отметил, что Конституция безусловно отдает штатам право на уголовное преследование за совершение местных преступлений и закон, призванный исполнять Международную конвенцию, нельзя распространять на ничем не примечательные преступления. Толковать этот закон иначе, заметил Робертс, означает, что он подомнет под себя все, от стирального порошка под кухонной раковиной до пятновыводителя в прачечном помещении, превращая отравление золотой рыбки несколькими каплями уксуса в химическую атаку. Миссис Бонд, может быть, и не является образцовым гражданином, но она точно не Башар Асад. Несмотря на то, что все девять судей Верховного Суда решили дело в пользу Кэрол Бонд, двое консервативных судей, Томас и Скалия, в своих мнениях, совпадающих с позицией большинства, писали, что, поддерживая результат, они, тем не менее, не поддерживают его обоснование. Судья Скалли отметил, что юридическое определение химического оружия настолько широко и расплывчато, что Кэрол Бонд, безусловно, подпадает под категорию «пользователь химического оружия», а это, согласно судье скале означает, что закон подлежит аннулированию, а не просто иному толкованию, ориентированному на заданный результат. Да, стиральный порошок под кухонной раковиной и пятновыводитель в прачечном помещении, судя по всему, химическим оружием не являются, «Но что, если их высыпать в питьевой фонтан в вашем районе?» – извительно поинтересовался Скалия. Многие удивятся тому, что дело Бонд против Соединенных Штатов привлекло большое внимание американской прессы и общественности. В самом деле, подумает человек, не слишком тонко разбирающийся в американском конституционном праве. Верховный суд вынес разумное решение, что судить женщину из штата Пенсильвания за совершение безобразного преступления у себя в городке по закону, относящемуся к Международной конвенции о запрещении разработки производства, накопления и применении химического оружия и его уничтожении, на самом деле глупо. Какой тут может быть общественный резонанс? Чем он мог быть вызван? А вызван он был тем, что речь на самом деле шла о приоритете международного права над американским, то есть о посягательстве на суверенитет страны. Именно поэтому сенатор-республиканец от штата Техас Один из кандидатов президента США на выборах 2016 года Тед Круз написал статью об этом деле, которая была опубликована в блоге юридического журнала Гарвардского университета «Harvard Love Review» до того, как состоялось слушание по нему в Верховном суде. В своей статье Круз буквально умолял Верховный суд отменить приговор Бонд, основанный на нарушении федерального закона. Он писал, что Международная конвенция была создана, подписана и ратифицирована странами-участницами для предотвращения боевых действий с использованием химического оружия. Тед крус как блестящий юрист-конституционалист, не раз выступал на слушаниях в Верховном суде, представляя штат Техас. Имеет смысл процитировать главную часть его статьи. Во время слушаний по делу... Бонд против Соединенных Штатов, Верховный суд будет решать такие фундаментальные вопросы, как суверенитет страны и структурные ограничения федеральной власти Конституцией. Эти вопросы бьют в сердце нашей конституционной системы, имеет ли федеральное правительство, в силу принадлежащих ему полномочий заключать международные договоры, право ударить по нашей системе федерализма и разделения властей. В деле Бонд суд должен сказать «нет» тем, кто хочет принизить суверенитет Соединенных Штатов. Право заключать международные договоры не должно превалировать над традиционными правами Штатов. Конституция США перечисляет все права, предоставленные федеральному правительству, закрепляя неперечисленные права за Штатами и народом. Другими словами, отцы-основатели создали систему разделенного суверенитета – Федеральное правительство обладает конкретными правами, которые позволяют ему управлять определенными делами, а штаты имеют права и полномочия в тех областях, на которые не распространяется власть федерального правительства. В одних делах суверенитет имеет федеральное правительство, в других – правительство штата. Вот так простое уголовное дело с самыми тривиальными фактами, дело которым должен был заниматься районный прокурор, и в котором самым страшным последствием преступления стал химический ожог пальца, после ополаскивания водой жертве стало намного легче, обернулось делом, которое слушалось в Верховном суде и затронуло суверенитет Соединенных Штатов Америки.